Душа это глубина, ваша суть, она остается неизменной. Я же очищаю накипь, понятно? А что значит душевно больной? Значит, душа тоже может болеть, разумеется, если её перегрузить. Поэтому я и предлагаю вам снять весь старый груз, а вы туда колебатесь. Надеюсь, на ваш разум не перегружайте душу, иначе она заболеет, доктор рассмеялся ским своим мыслям. А это для разрядки. Хася, моя двоюродная сестра, живет со всей своей котлой в Хайфе. без конца воспитывает внука Левочку. Он, этот добродушный толстячок, страшно любит гонять в футбол. Так вот, Хася каждый раз, когда он садится есть, зудит: «Левочка, когда ты возьмешься за ум? Все нормальные еврейские дети что-то делают". А ты вместо того, чтобы придумать еврейскую атомную бомбу, гоняешь этот паршивый мяч. Лично я считаю, что за левочку уже все сделано. Пусть себе гоняет мяч, не так ли? Ну, все, пока. Он помахал на прощание. И остался один на один с похрапывающим франц. Опять эти тягучие ночные часы. Да прав, доктор, пусть Левочка гоняет мяч, пока еще можно. Истории не Душа, чистка, новая жизнь. О душе я уже столько передумал, что начинаю путаться. Что же это за субстанция? Есть ли некий реальный эквивалент? Что значит все эти рассказы, якобы переживших клиническую смерть? Эти тоннели, свет в конце, полеты туда и обратно, зависание над собственным телом, лежащим на операционном столе. Что все это? Выдумки? Способ привлечь внимание к собственной персоне, ничем другим не могущий похвастаться. Особый вид психозов, поддерживаемый врачами энтузиастами, или все же нечто? непознанные явления, точнее, непознанные вполне возможно, природа высовывает нам кончик чего-то весьма важного, скрытого в глубине, как это было уж не раз, открытие электрического заряда, радиоволн, рентгеновских лучей, естественной радиоактивности, генов и их мутаций и так далее, можно до бесконечности хвостик замечает кто-то самый внимательный, самый любопытный, и тогда набрасывается дружно всем скопом и начинается наука. Нет, господа, наука начинается с хвостика, и самый главный ученый, заметивший этот хвостик, но можно ли заметить душу? Как ее зафиксировать? Узнать, что это и есть твоя душа. Древние египтяне по уровню своего развития были на несколько порядков выше всех других народов. У них была уже сложившаяся система власти, государство, практически без изменения она существует и поныне причем везде, следовательно. Это были совсем не глупые люди. И эти люди более всего заботились о сближении своего тела после смерти с одной единственной целью дождаться возвращения в свое тело блуждающей души. Они верили в возможность обретения отлетевшей души, верили в течение тысячелетий и верят сейчас. О, Боже праведный, если ты есть, оставь мою голову в покое. Дай хотя бы пару часов нормального сна, а больше не молю. Хочу спать, хочу спать. У меня тяжелеют руки, и ноги, тяжелеют веки, закрываются глаза. Я не в силах пошевелить пальцем. Я засыпаю, засыпаю, засыпаю. Я сплю, сплю, сплю. Из секретных записей Мы плывём по Байкалу на старом рыбацком корыте с мотором. Называется Дора. Мотор, конечно, заглох. Идем на веслах. Я с Галей, напротив нас гребут с Анатолием. За кормой на канате вихляет, подпрыгивает на волне маленький ялик. Галя в серебристом платье с голубыми переливами, Черные волнистые волосы, охвачены серебристым обручем, как в тот вечер у нее в гостях На корме какой-то бородатый мужик с милицейским мегафоном на груди. В углу рта, между бородой и усами, торчит погаршея курок. Мужик сплёвывает из него и матеится. Я кричу ему, чтобы заткнулся. Он скалит прокуренные зубы и снова матеится. Я говорю: "Гали, про наш собственный катер. Дескать, почему мы должны плыть с этим матершинником?" Галя тоже скалит в улыбке зубы, как-то страшно, поворачивает вверх и в бог глаза, показывая мне что-то, что осталось у нас за спиной. Я оборачиваюсь и вижу, над утесом, где мы только что были, вздымается выисветяющийся столб. Он округлый, ровен по краям, держится строго вертикально и сияет бледно фиолетовым светом. И вот я уже на утесе. Подхожу к светящемуся столбу, разглядываю его. Он тихо сияет и движется, несется, возносится как бы сам собой. Я вижу дыру, из которой он размывает высь. Это же дыра из нашей пещеры. Я задираю голову, чуть не падаю. Столб теряется в вышине, не расширяясь и не распряряясь в воздухе. Я обнимаю его руками, обхватываю покрепче что то тяжелое сваливается с меня. Я вижу самого себя лежащим у подножия столба, но чудо! Вместе со столбом я возношусь в небо. Я лечу среди звезд. Столб несет меня все выше и дальше. Мне совсем не холодно, но и нет того жара, который опалил меня в первый момент, когда возле дры я обнял светящийся столб мимо проплывают сеющие звезды, целые сгустки звезд, светящиеся спирали, превидные, сверкающие скопления, черные дыры. Я вижу их. Видны не сами дыры, а точки черного пространства, куда всасываются обломки планет, космический мусор, пыль, плазма, как вода в воронку, устремляется в бездонные океанские глубины. Я ощупываю себя. Тела нет, лишь есть ощущение, форма моего тела. Я замечаю, что весь головы до ног облеплен какими-то мелкими существами. Это же муравьи? Те самые из пещеры, но не натуральные муравьи, а лишь их сущности. То есть мои ощущения, что это именно муравьи. Столб превратившийся в прозрачный белёсый луч, несёт нас всё дальше и дальше. И вот наконец издали, словно в окуляре телескопа, всё ярче и чётче, стремительно нарастая, приближается сияющее круглое тело, похожее на нашу Луну. С такими же пятнами пятами с такими же жёлтыми чистыми пятнами пустынь и такими же резкими тенями от гор хребтов. Ещё миг И я, облепленный муравьями, мягко опускаюсь на поверхность неведомой планеты, и не успеваю оглядеться, как со всех сторон ко мне истекаются маленькие серого цвета пирамидки. Их так много, что невозможно охватить взглядом. Куда ни гляну, всюду торчат четырехгранные острия их вершин, но никакого страха никакого беспокойства, словно я уж давно знал это место. Все пирамидки мне знакомы. Они совсем не страшные, наоборот, симпатичные, доброжелательные, даже приветливые. Они не то чтобы расступаются передо мной, а как бы исчезают, давая мне дорогу. Я вспоминаю про муравьев, но их уже нет. Куда-то сбежали, должно быть, пошли строить новые муравейники, не кричаю я. Огромные красные светило появляется над горизонтом. Пирамидки обступают меня, и я вхожу в одну из них, как в четырёхгранную палатку. Пирамидка скрывает меня от пронизывающих лучей красного светила. Мне уютно, спокойно и так хорошо, что я просыпаюсь. Снова утро. Снова Франс его слюнями, снова Джильд. Но сегодня Джиль ведёт себя как-то странно. Нет обычной приветливости, злая, как Мегера, подкатила Францу тележку, словно швырнула подачку, и тотчас удалилась, даже не взглянув в мою сторону. Естественно, я был неприятно удивлен, Франц тоже от нечего делать, я попытался проанализировать, в чем дело. То есть почему я удивлённый, потом неприятно. Ну, Франц, понятно, приготовил десять марок в надежде, что Жиль вот-вот вернется. А я чего жду я?